Глава восьмая. Щаной. Вот люди, они же, если пропадают лет на пять, то явно потом неспроста звонят. Правда? Точно не потому, что просто соскучились и хотят узнать, как там у тебя дела. Поэтому Юлии даже как-то боязно было брать трубку. Не в том смысле, что она готовилась услышать что-то страшное. Наоборот, не хотелось, чтобы дело оказалось в какой-нибудь ерунде. Увидев на экране телефона написанное капсом «Ник», Юля мысленно сгруппировалась, будто для прыжка. Приготовилась к тому, что сейчас придётся ехать на противоположный конец города или в другой населённый пункт, или вообще в другую страну. Врать, подслушивать, снимать что-то тайком, а потом писать, а потом переписывать, потому что твой текст тебе вернули распечатанным и поучительски исчёрканным красной пастой. Игорь заглянул ей через плечо. «Кто такой Ник? Я в твоих бывших путаюсь уже. Получил щелчок по носу за то, что лезет не в своё дело. Юля взяла трубку. Алло, Пчёлкина слушает. Чё, Юльк, думала, что я помер уже? Ник — это было не имя. Ну, точнее, не совсем имя. Просто у Никиты Ильича Кожевникова подобрались очень уж удобные инициалы. Никита Ильич. Проклятый главред. Как никто, умеющий наживать себе врагов. Какое-то время преподавал у Юли в универе. Потом его предсказуемо погнали с кафедры, потому что он не захотел студентов за кого-то агитировать, но он успел позвать нескольких студентов к себе на работу. Юля, конечно, пошла. Во-первых, практика. А во-вторых, денег можно было подзаработать, чтобы платно снять комнату в общаге. Бесплатно питерских не заселяли, только иногородних. Потом много чего было. Кожевников гонял в суд, когда Юли пытались паять клевету. Газету, в которой Юля приходила на практику, закрыли. Потом закрыли ещё две. Но Кожевников упорно находил деньги, открывал что-нибудь новое и опять звал Юлю на работу. Пока однажды коса не нашла на особенно злой камень и вечный главред не решил, что с него хватит. С тех пор он пару раз делился с Юлей полезными контактами, но сам в жизнь бывший подчинённый не врывался. И тут на тебе. Интересно, чего это Ник хочет? Снова позовёт работать? Или случилось у него чего? И сейчас будет просить о помощи, памятуя о всех оказанных услугах, которые суммарно, наверное, потянут на долг по гроб жизни. «Вы, Никита Ильич, ещё меня переживёте». Хоть и успела уже подумать о самых неприятных вариантах, мягко улыбнулась. Слышать знакомый голос было приятно. «Ты вот смеёшься, а у меня дед покойный до да 100 лет прожил» а отцу сейчас к девяносто идёт. «Никита Ильич, это всё здорово. Но я тут в постели с моим мужчиной сейчас. А он меня уже ногу кусает, намекает закругляться. Давайте сразу к делу». «Не, сразу к делу не получится. Там преамбула минут на пять. А потом фабула, от которой ты со стула рухнешь. А в конце будет просьба о помощи, потому что ты, девка, надёжная, и мент, которого ты захомутала, будет очень кстати». Игорь специально протяжно зевнул ей в свободное ухо, Юля махнула Грому рукой, мол, отцепись, накинула одеяло, чтобы не сидеть на подоконнике без одежды, и пошла на кухню разговаривать. Ага, я поэтому его и захомутала, как чувствовала, что он и Ильичу пригодится. Да ты не изви, — назидательно пробасил Кожевников. просто у меня с органами, отношение так себе, сама знаешь. Все мои кореша в погонах, на которых я мог положиться, Давно на пенсии. А твой гром вроде нормальный. Внезапно. Чего это сразу внезапно? Почти обиженно спросила Юля. Я всегда умела мужиков выбирать. Ага. Гера-фотограф, например. Ну, он талантливый был. И камеры в женских туалетах ставил. За что и сел. Но ставил талантливо, не спорю. Это исключение. А с Сычевым у тебя что-то было до того, как он всю нашу базу рекламодателей конкурентом слил? Юля закатила глаза и была почти уверена в том, что Кожевников видел это так же ясно, стоя она сейчас прямо перед ним. «Так, вы меня отчитывать звоните или по делу?» «Ладно, извини, не удержался просто». Кожевников добродушно хохотнул. «Давайте к делу. Только сразу скажите, что-то стряслось или есть что интересное? Мне бояться или радоваться?» «Работать, Юль! Тебе придётся работать!» изобразила гримасу но кто бы сомневался кайф выкладывайте в соцслужбу два дня назад сдали девочку лет 5 документов нет среди потеряшек не числится следов насилия никаких нет сама девчонка тоже бодрая нешуганная вроде в пять лет ребёнок уже может объяснить кто он и откуда хотя бы примерно скептически заметила юля о юлька она очень активно общается но есть одна неудобная деталь Её никто не может понять. нарушение речи какие-то? Или...» «Не-не, с этим, слава богу, в порядке всё. Она просто чешет на языке, который никто не понимает». «Так а в чём проблема переводчика найти?» «Я не понимаю». «Ну, они искали», — протянул Кожевников неуверенно. «Перебрали все возможные языки. Ничего и близко не подходит. Мадам из центра опеки вышла на меня». Ей кто-то мой номер дал, как специалиста по редким языкам. Я объяснил, что те языки, с которых я перевожу на досуге, на них уже никто не разговаривает. Но на всякий случай подъехал. Поговорил с девочкой. Ребёнок чудо, но ну ни слова невозможно понять из того, что она говорит. Она ещё шпарит с такой скоростью, что не поймёшь, где одно непонятное слово заканчивается, и начинается другое. Такая болтушка. Я всё равно не понимаю пока что. Я-то чем могу помочь? Я только английский и испанский знаю. Ну, по-немецки читаю со словарем Нет-нет, переводчиков они и так перепробовали кучу. И ни один не справился. Мне же нужен журналист, который сможет разобраться в том, как же так вышло. А что вышло-то? Что, девочка потерялась? Юля уже устала, что бывший начальник всё ходил вокруг да около. «Пчелинский, думай головой, пожалуйста». В Питере находит здоровую девочку, которая не шугается людей и смело идёт на контакт. Это значит, что росла она плюс-минус в нормальных условиях. При этом говорит она на языке аналогов, которому вся наша королевская, то есть лингвистическая рать, не смогла сыскать. О чём нам это говорит? О том, что её этому языку кто-то научил. Хотите сказать, она из какой-то секты сбежала? Ага. Или из семи толкинистов, которые эльфийский по неправильным учебникам учили? Его, знаешь ли, тоже проверили», — уточнил Кожевников на её хихиканье в трубку. «В общем, суть ты уловила. Интересно тебе такое?» «А то», — кивнула трубке, — «сомнение исчезло прочь. Она была в деле». «Но имеется вопрос. Игорь мой, вам зачем? Вы сказали, что он будет кстати». «Конечно». Я не хочу, чтобы девчонка попала к ментам, которые будут её мурыжить. У нас на руках нормальный, весёлый ребёнок. И я хочу, чтобы он такими остался. Дело явно путанное, и без жандармерии тут не обойдёшься, но я хотел бы, чтобы этим делом хотя бы хороший жандарм занимался. Да, Игорь хороший. Спросишь его, возьмётся ли? Возьмётся, возьмётся. Ему сейчас такое дело не повредит. Пообщается для разнообразия с живыми людьми, пусть и на незнакомом языке. Чудесно. Но ты его всё-таки спроси, — настоял Кожевников. Мне не надо, чтобы он из-под палки работал. Слишком тонкие материи. Лучше пусть вообще не связывается, чем делает на отвали. Игорь на отвали только дома убирается, а работает всегда на износ. Ну, теперь понятно, на чём вы сошлись. Льнёт, как будто к стенке полочка, трудоголик к трудоголочке. Тогда приезжайте оба, как сможете. Я тебе пришлю адрес. Там девочки обустроили пока комнату в отделе опеки. Только предупреди меня заранее. Я тоже подскочу. Передам дела, так сказать». Юля поймала взглядом своё смутное отражение в остеклённом посудном шкафчике, висящем над раковиной. Юля-2 смотрела оттуда растрёпанная и страшно довольная. «А чего это передам дела? Давайте с нами». Вы же без работы наверняка чахнете там со своими книжками. Я по голосу слышу, как вам самому в кайф снова заняться делом. Приятный певучий голос Никиты Ильича вмиг стал мрачным. Таким по региональным каналам некрологи зачитывают. Я, Юлия, много на своём веку читал билетристики. И вот можешь дураком меня считать, но я теперь за километр чувствую, когда в жизнь вмешиваются набившие оскомину тропы. Например, когда главный герой зовёт своего наставника поучаствовать в одном последнем деле, и наставник обязательно гибнет. Герой, конечно, после этого становится ужас каким замотивированным но наставнику уже как-то всё равно. Я тебе эстафету и на словах передать могу. Помирать ради этого вообще не хочется. Мне не кажется, что это дело пахнет кровью. Не думаю, что тут кому-нибудь придётся умирать. Юля тоже прекрасно умела уговаривать. «А я лучше перестрахуюсь, знаешь ли. Не хочу прослыть в семье долгожителей паршивой овцой, поймавшей пулю в 60». «Ну ладно, как скажете». Хотела было попрощаться, но всё-таки задала вопрос, который, конечно, казался ей глупым, но обещал обжечь всё нутро, если останется невысказанным. «Вы, значит, всё-таки считаете, что я главная героиня?» «Ну, если книжка хорошая, то да. Я пока не разобрался в качестве той писанины, в которой мы живём. Уводить таких золотых девок, как ты, на второй план — это преступление. Чертов с два я кому дам себя на второй план увести. В тебе я и не сомневаюсь, Пчёлыч. Вот сейчас нужно класть трубку, потому что дальше могут начаться упрёки в том, почему люди, которые так нужны, пропадают неизвестно куда. Будто так и надо. Спасибо, Никита Ильич». «Должна будешь», — положил трубку. Юля вытащила из холодильника бутылку безалкогольного пива. Надо было отметить приятные новости. Открыла её многострадальную тумбочку с вилками и ножами, посрамляя лежащую там же открывашку. Обрела пол пеной. Чертыхнулась, нехотя вытерла пятно салфеткой, а то Игорь заметит да привяжется, что он, значит, золушкой тут трудится, а она специально свинарник разводит. Вернулась в комнату. «Чего там, Юль? Все хорошо?» Зоулыбалась, как дура от предвкушения. Сейчас она будет рассказывать Игорю нереальную историю, и они вместе будут пытаться разгадать эту загадку. С ним было приятно разговаривать, молчать, готовить, спать, не спать, бросаться друг в друга подушками. Но самый кайф — вместе с ним было думать, рассуждать, расследовать. Сделала глоток перед тем, как начать пересказывать Игорю историю Кожевникова, и тут же скривилась. Вкус у пива был такой, будто в нём вымачивали сладкую половую тряпку. Салфетка, которой она вытерла пол, видимо, по вкусу недалеко бы ушла. Только сейчас Юля прочитала надпись на этикетке. «Гурме-коллекция. Безалкогольный пивной напиток щеной на капушно-говяжьем бульоне». Выругалась и под непонимающим взглядом Игоря пошла обратно на кухню за другой бутылкой, зарекаясь впредь набирать пиво наугад.